Глава двадцать вторая. Как вы уже поняли, в вертолете был не волшебник, который подарил мне пятьсот эскимо, а персонаж гораздо круче. Он скинул мне конец веревочной лестницы, по которой я стал взбираться в летательный аппарат, глядя на то, как ко мне бегут полчища разнообразных мобов. От их тел трещали деревья, и ходуном ходила земля, но, конечно же, они не успевали, потому что было бы глупо вот так загубить цифровую жизнь победителя императора галактики. Но для пущего эффекта подобное рвение мобов очень даже годелось. Создавалось впечатление, что я только в самый последний момент сумел ускользнуть от их щелкающих хелицеров, с которых капала кровь жителей городка. Но когда я оказался в вертолете, то он тотчас куда-то полетел, отстреливаясь от гигантских комаров. Те смачно взрывались из-за попадания разрывных пуль, вылетающих из пулеметов. Я через бронированное стекло видел смерть мобов и почти не слышал звуков, издаваемых винтами и пулеметами. Звукоизоляция здесь была на высшем уровне, и я вскоре понял, для чего это было сделано, ведь внутри летающей машины меня ждал белозубый улыбчивый молодой элиц в черном халате и мягких кожаных сапожках. Он принялся трясти мою руку и поздравлять с тем, что я стал лучшим среди участников шоу. Тут же появились камеры, которые принялись снимать меня и парня. Я стянул с головы шлем, который за время игры стал для меня почти второй кожей, я начал мужественно смотреть в объективы, а персонаж в халате стал задавать мне различные вопросы, касающиеся шоу. «Как вы ощущаете себя после победы?» спросил тот, вдохновенно глядя на меня. «Прекрасно. Но все же победа далась мне тяжело. Все участники были очень достойными соперниками». «Мне просто повезло чуть больше, чем им», — ответил я, стараясь понравиться публике и положив автомат на колени. «Планета Земля впервые участвует в шоу, и ее представитель сразу же стал победителем. Чем вы можете объяснить такое событие?» — продолжал спрашивать Эльвиц. «Но Земля не крепкие, ребята», — ответил я с широкой улыбкой, прекрасно понимая, что мое интервью посмотрят лишь настоящие люди, которым будут приятны мои слова». «А как вы прокомментируете поступок Леголаса, который, наверное, был вашим другом?» — проговорил цифровой персонаж, напустив на себя осуждающий вид. «Каждый сам решает, чем пожертвует ради победы. Он предал нашу дружбу», — невесело сказал я, демонстративно тяжело вздохнув и покачав головой. «А чем обусловлено то, что в начале шоу вы не вступали в конфликты с другими участниками, а потом кардинально поменяли свою модель поведения?» — вспомнил мои фишки интервьюер. «Я понял, что добро должно быть с кулаками», — со смешком ответил я и широко оскалился. Элиц тактично улыбнулся, а затем продолжил задавать различные вопросы, а я старательно отвечал на них. И такой диалог продлился до самого портала, что расположился в небольшом современном городке. Там меня уже встречали местные жители. Они поздравляли меня, кричали мое имя — А затем мне торжественно вручили золотой кубок, на котором был выгравирован ник моего аватара и еще несколько строк, гласящих, что я выиграл такой-то сезон Императора Галактики. Дальше меня отправили на родную землю, где я тут же попал в объятия той самой Кристины, что желала мне доказать всем, что именно я Император Галактики. Помимо нее в комнате были журналисты, официальные лица и еще тьма прочего народа. Все было обставлено так... Словно вернулся великий герой, минимум Гагарин, после своего эпохального полета в космос. Все меня поздравляли, желали прорву всяческих ништяков, а потом завели в длинную прямоугольную комнату, где устроили пресс-конференцию с сотнями камер. Тут опять началось интервью, которое длилось довольно долго. Я уже начал уставать от всей этой шумихи и треска фотокамер, но потом все закончилось, и мне было позволено покинуть комнату. И только я сделал это, как очнулся в своей капсуле Меня разбирало ликование, грозящее перейти в легкое помешательство. «Я выиграл! Выиграл!» Я резо откинул крышку и выбрался наружу, ярко сверкая глазами. Казалось, что от моего взгляда могут загореться обои и голодный Флинт, который принялся тереться об мою ногу. Ему-то было невдомек, почему его хозяин будто наэлектризованный. У него вон, по-моему, даже шерсть встала, и по ней начали пробегать крохотные искорки. А тут еще пискнул телефон, показав мне сообщение от компании Эви Я быстро прочитал его, приняв к сведению информацию о том, что создатели Вселенной Десяти Планет приглашают меня в столицу, чтобы в торжественной обстановке под прицелом уже реальных камер вручить призовые деньги. Оказывается, за победу в Императоре галактики полагались нехилые бабки, А я даже не знал об этом, настолько не верил в свою победу, что даже не поинтересовался тем, что же собой представляет главный приз. но вот, будет очень приятный бонус. Конечно, я принял предложение Викей, тем более, что ехать в столицу надо было только через несколько дней. А вот до этого времени я управлюсь со всеми своими проблемами, возникшими в грязь городе. Ведь от таких предложений не отказываются. Это дополнительный пиар, который можно перевести в деньги а их много никогда не бывает. Я расплылся в улыбке, уже подсчитывая барыши, и тут вдруг зазвонил телефон. На экране высветилась фотография сестры. Я нажал на зеленую кнопку и произнес, держа радость в узде. «Привет. Чего хотела?» «Привет. Ну как там прошел последний игровой день? Ты хотя бы в десятке?» протараторила она на фоне плеска волн. «Ну, вечером узнаем». Невесело протянул я, внутренне улыбаясь. «Там все подсчитают и скажут, кто на каком месте». «Будем надеяться на лучшее», — выдала она, явно не веря в лучшее. «Ты так молодец, что дошел до финала». «Ага. Правда, я рассчитывал на большее», — огорченно выдал я, пританцовывая на одном месте. «На большее?» — изумилась Софи, после чего выпалила. «Очнись, Роб, ты не в сказке!» Победителем, наверное, стал какой-нибудь Супермен. Я видела несколько выпусков Императора Галактики и вообще не понимаю, как у игроков хватало ловкости и сообразительности выживать в том мире. «Да, ты права. Победителем стал какой-нибудь Супермен», согласился я, широко улыбаясь. «Ага», — брякнула она, после чего торопливо добавила. «Ладно, вечером узнаем на каком-то месте. А пока мне бежать надо. Давай». Бросил я, и на этом наш диалог прервался. Я довольно усмехнулся, представив ее обалдевшее лицо, когда она увидит, что ее братик стал чемпионом, а потом отправился на кухню, где поел сам и покормил кота. Дальше я позвонил Машке. Та ответила довольно быстро и сообщила, что у нее все хорошо, а на курорт они всем скопом отправляются через пару дней. Сначала им придется добраться до областного центра, там сесть на поезд, а затем достигнуть столицы и улететь из нее. Я прикинул, что и мое путешествие в столицу может совпасть с их маршрутом, но пока ничего не стал говорить, чтобы не портить эффект от внезапной моей победы в Императоре Галактике. Эти машки я сейчас наплел, что пока не знаю результатов. Блондинка нетерпеливо вздохнула, а затем похвалила меня за то, что мне удалось дойти до финала, и, сославшись на дела, сбросила звонок. После этого я положил телефон в карман, и почти тотчас в квартире раздался звук дверного звонка. Тот, кто воспользовался им, будто ждал того момента, когда я закончу разговаривать с Машкой. Вот так совпадение. И кто же там решил наведаться ко мне? Я от чего то не горел желанием узнать это, но идти все же пришлось. И пошел я, весьма осторожным шагом стараясь дышать через раз и поменьше шуметь. Флинт заинтересовался моей манерой передвижения и посеменил рядом, видимо, решив, что мы идем добывать чутких и ловких мышей. Но кота ждало разочарование, когда я испуганно застыл, глядя в дверной глазок. Наверное, сейчас я сам был больше похож на мышь, которая увидела двух опасных котов, ведь на лестничной клетке стояли два угрюмых лысых мужчины лет сорока. Они были похожи как братья или, скорее, как два куска скалы. Оба оказались широкоплечьями и мускулистыми, напоминая братков из девяностых. Они мрачно взирали на мою дверь, недвижимо стоя возле нее в черных костюмах-тройках и белых рубашках. Мне даже показалось, что по мою душу пришли два хитмана Но нет. Эти товарищи явно из Ордена. Я уже наловчился отличать их от нормальных людей. Теперь вот осталось понять, они уже прознали, что я причастен к смерти их коллеги или нет? От ответа на этот вопрос зависела моя жизнь, да и не только моя. Поэтому мне жутко не хотелось открывать им дверь квартиры, но чем больше я тянул время, тем подозрительнее это выглядело. Они-то явно знают, что я внутри. Эх, была не была. Я собрался с духом и открыл дверь, нацепив на свою физиономию маску равнодушия и внутренне готовясь применить свою силу. Один из мужиков приподнял кустистые брови и прогромыхал, двигая бледными губами. «Мы Святослава. Разрешите войти идти?» «Здрасте», — проронил я, глядя на их суровые физиономии с крупными чертами лица. «Похоже, что они и правда братья. Быстро же вы приехали. Проходите». «Спасибо», — буркнул другой богатырь и вошел внутрь квартиры следом за своим коллегой. «Я уловил, что от них обоих пахнет крепким потом и дорогой туалетной водой». Кажись, ребята прямо с колес примчались в мой теремок. Видимо, смерть Бориса так сильно их озаботила, что они не нашли 15 минут на душ. Но похоже, что мне пока опасаться нечего. Кажется, в ордене не пронюхали о том, что я виноват в смерти их брата Надеюсь, так дальше и будет. Между тем я закрыл дверь, не став запирать ее на ключ, а то вдруг придется линять из собственной квартиры. А потом пригласил богатырей на кухню, где на подоконнике уже восседал кот. Он недружелюбно поглядел на мужчин единственным глазом, а затем вернулся к прерванному занятию, снова стал наблюдать за воробьями, что чирикали на высоком тополе, растущем перед домом. Я присел на стул и показал рукой богатырям, что они могут занять пустующие места. Те присели почти синхронно, расстегнув пуговички пиджаков, после чего тот, что сидел слева от меня и обладал шрамом над бровью, проговорил. «Вы знаете, зачем мы пожаловали?» «Ага». Уверенно кивнул я, закинув нога на ногу и сцепив руки на коленях. «Так что же случилось той ночью, когда вы и Борис отправились на охоту?» — спросил богатырь, впившись меня колючими глазами опытного дознавателя. У меня аж ком в горле встал, но я справился с собой и принялся говорить, мрачно поглядывая за окно. Борис позвонил мне и сказал, что знает, где сказ, и предложил вместе с ним завалить его. Естественно, я согласился. Только у меня не было с собой клинка, но Боря дал мне меч своего погибшего коллеги Олега. Это был его ученик, — вставил другой богатырь, который выделялся тем, что его нос оказался перебит. «Помолчи», — попросил мужик со шрамом и повелительно взмахнул широкой мозолистой ладонью. Богатырь мигом замолчал, дав мне возможность продолжить. «В общем, нашли мы этого сказа возле недостроенного храма и устроили ловушку». Но тот как-то вычислил нас и помчался прочь. Борис бросился за ним, ну и я побежал, да вот только споткнулся, о какой-то штырь и упал. С конфужина закончил я, поджав губы. Те переглянулись, после чего главный снова продолжил допрос, задавая уточняющие вопросы, иногда и повторяя их, пытаясь отыскать несостыковки. Но я стойко придерживался одной линии повествования, выдавая почти чистую правду за исключением лишь того момента, когда появились мои друзья, и Козлов застрелил Бориса. А так, по моим словам, я и богатырь спрятались, а отец Леонтий как-то раскрыл нас и бросился бежать. Мужики хмуро слушали меня и иногда переглядывались, словно вели между собой молчаливый диалог. И мне даже показалось, что они уже успели побывать на месте убийства, настолько хорошо богатыри знали ту территорию. Я понял это из их вопросов. И еще я понял, что их все-таки что-то смущает в моей истории. «Вот, например, в этот момент тот, что являлся обладателем шрама?» — спросил, пристально глядя на меня. «А где меч Олега?» «Полицейские забрали», — честно ответил я, посмотрев ему в глаза. «А как так получилось, что в кафе ты приехал с сержантом Козловым и своим другом Петром?» — продолжал допытываться тот. «Ну, я когда Бориса потерял, то позвонил им, чтобы они меня забрали. Вот парни приехали, а потом мы немного покатались и погнали в кафе, решив там продолжить гужбанить. Борис же как раз выдернул меня на битву со сказом именно в тот момент, когда я выпивал с друзьями». «Ясно», — обронил лысый богатырь, бросив быстрый взгляд на своего коллегу. «А что произошло в кафе Светлана?» «Этот вопрос я ждал, поэтому быстро выдал небольшой рассказ», в котором поведал события в кафе, только изменил концовку. По моим словам, Козлов неожиданно напал на Лиха, а я умудрился убить одну из страшил, после чего Леха ретировался. Надеюсь, богатыри не допрашивали Машку или сержанта, хотя вряд ли. Блондинка бы мигом мне рассказала об этом, а полицейский послал бы их на три веселые буквы. Так что можно особо не горбить спину в ожидании атаки, а смело смотреть в глаза богатырей, тем более что те в очередной раз переглянулись, после чего старший нарочито грузно встал со стула и пророкотал. «Как насчет новой охоты на сказа?» «Ммм...» mm. — протянул я, пытаясь понять, уж не хочет ли он под таким предлогом выманить меня из дома и услужливо довести до какой-нибудь ловушки, где меня начнут колоть иными методами. ]provvis. «Мы знаем, где обитает чертенок», — включился в беседу его коллега. «Где же?» — решил я протянуть время, собираясь с мыслями. В заброшенной церкви возле деревни Староверов. Вы должны знать это место», — услужливо сказал старший, неизменно обращаясь ко мне на «вы». «А, ну да, бывало там пару раз», — задумчиво сказал я, потирая заросший подбородок. «Слушайте, вот мы уже столько времени беседуем с вами, а я до сих пор не знаю ваших имен». «Егор», — представился старший. «Максим». Развучал голос того, у которого был перебитый нос. «Ну так что? Идешь с нами?» Я прямо посмотрел на него и почему-то подумал, что вот именно сейчас решается моя судьба, что я дал маху, признав Егора старшим в их дуэте. Похоже, что именно Максим верховодил в их крошечной банде. И они специально создали у меня ощущение того, что лысый со шрамом главный, чтобы Максиму было проще наблюдать за моей реакцией, пока другой богатырь вел допрос. «Да». «Ловкие ребята. Кажись, надо соглашаться, а то мало ли что». Приняв такое решение, я встал со стула и бросил. «Когда едем?» «Сейчас. Скоро уже наступят сумерки, и чертенок появится», — заявил Егор, снова перетянув на себя одеяло лидера. «Ладно, только меч возьму», — согласился я и исчез в комнате. Там я взял клинок и вернулся к богатырям, которые уже стояли возле открытой входной двери признаться мне было страшно вместе с ними покидать квартиру но кости судьбы уже брошены и надо следовать своему выбору поэтому я решительно переступил порог заперев дверь на ключ и спустился вместе с богатырями на первый этаж после чего мы вышли из подъезда и сели в большой черный внедорожник с тонированными стеклами егор прыгнул за руль завел двигатель и автомобиль тихонько заурчав плавно двинулся карке ведущий прочь из двора «Ну, надеюсь, все пройдет нормально».